Глава Искупавшись и переодевшись, я вновь почувствовала себя человеком, а когда сделала легкий макияж, еще и женщиной. Свекровь одобрительно кивала, считая, что я ради Глеба стараюсь, но я делала это для себя и дочери, не желая пугать ее своим бледным видом. Пусть видит, что с мамой теперь все хорошо. Они просидели у меня несколько часов. Глебу я написала список необходимых мелочей, и он воспользовался предлогом, умотал за покупками. а я отводила душу, общаясь с дочерью и слушая ее рассказы о том, как она жила. Со свекровью больше ни о чем важном не говорили. Но когда вернулся Глеб с покупками, она красноречиво скосила на него глаза, мол, смотри, какой заботливый. Но, как по мне, такая услужливость — это просто от чувства вины. Время посещения заканчивалось, и они ушли, а я устала откинулась на подушку. Чтобы там не думала себе свекровь, на между нами и мужем точно все закончено. У меня к нему вообще никаких чувств не осталось, даже праведной злости. За это время я столько всего пережила, что предстоящий развод казался мелочью жизни, а не проблемой. Было бы из-за чего переживать. Я включила телефон, первым делом зашла в интернет, проверить почту. Куча писем по работе, но связываться с клиентами и хоть как-то заявлять о себе пока не стало. Как и звонить друзьям. Потом, все потом. Вот наберусь сил, приду в себя... Усмехнулась от того, как двояко это прозвучало. Если подумать, я уже вернулась в себя. Интересно, как там Анника? Истерит, обнаружив себя замужней, или радуется, что получила назад свое тело? Как бы там ни было, но Дарстон изменился и уже не тот надменный, самоуверенный аристократ, для которого жена пустое место. Если не дура, оценит и попробует наладить с ним жизнь. Все равно деваться ей некуда. А Дарстон брачный браслет все же выкупил. Улыбнулась про себя. Немного защемило сердце при воспоминаниях о наших баталиях. Сейчас, оценивая события уже отстраненно, можно признаться, что в том мире чувствовала себя как никогда живой и сильной. Мне нужно было бороться, отстаивать себя, и я доказала, что могу выставить, способна на это. Жизнь с Глебом была похожа на трясину, которая затягивала, а теперь я всей душой хотела перемен. Открылась дверь палаты, и появилась целая корзина цветов. Первой мыслью было, что это Глеб вернулся. Такие шикарные жесты были в его стиле. Но, увидев вошедшего, потрясенно округлила глаза. «Я вас убью!» — воскликнула я, желая огреть этой же корзины некроманта. «Нет. Жалко. Лучше отхлестать букетом Глеба. Вот тех цветов не жалко». От искренности чувств дарителя все равно до завтра завянут. Берийский выглядел как киноактер, заглянувший с благотворительным визитом в больницу. Приоделся в современную одежду, выглядел стильно и безумно сексуально. По белой рубашке рассыпались алые блестящие волосы, которые он обрезал по лопатке. Сочетание красного и белого было сногсшибательным. Дэниэль тоже потрясенно уставился на меня, изучая. «Конечно, сегодня я уже ожила и не валялась бледной немощью на постели». «Вы где шлялись?» — вызверилась на него похлеще любой ревнивой жены. «Вам не приходило в голову, что я с ума схожу от беспокойства? Вы где ночевали? Откуда у вас деньги?» «Аня, со мной все хорошо», — от Мирон, закрывая за собой дверь. «Это ненадолго», — кровожадно пообещала я. «Вы чем думали, когда настолько времени исчезли?» «О, я счастлив, когда о тебе думает красивая женщина». «Дэниэль, не заговаривайте мне зубы. Радуйтесь, что я не некромант, а то бы я вас сейчас прибила, потом подняла и опять прибила». А потом прикопала бы в тихом месте, водрузив на могилу клумбу, что вы с собой притащили. Вы откуда такой красивый? Банк ограбили?» Берийский стоял и счастливо улыбался, еще больше выводя из себя. «Нет». Удачно пристроил пару камушков, что с собой захватил. «Вы же говорили, что они здесь в цене». «Куда вы их могли сдать? Без документов. Вы понимаете, что вас могли убить, ограбить?» «Аня, все в порядке. У вас прекрасный мир». «И вы во все тяжкие?» — сузила я глаза, сканируя его взглядом. Цветущий вид некроманта невероятно бесил. Он выглядел довольным, как повеса, вернувшийся после кутежа с красотками. «Но такого у нас будут пачками вешаться. И где он провел ночь? Или лучше спросить, с кем?» «Дэниэль, вы же взрослый мальчик. Вернее, далеко не мальчик. Надеюсь, мне не надо вам рассказывать о безопасном сексе. Вы хоть знаете, сколько у нас болезней, передающихся половым путем?» Да самая невинная на вид девушка может иметь такой букет, что вам ни один целитель не поможет. Предупреждению не вняли, лишь еще Шеризу улыбались, не впечатлившись. Вот только не хватало, чтобы он с земли подцепил что-то. Прекрасный подарочек будет. Не переживайте, у меня есть специальный артефакт на этот случай. Рррр. Интересно, он меня специально дразнит? или серьезно? А вы уверены, что он в нашем мире работает? Вышла я из себя. «Хорошо, я понял. Никаких отношений с другими женщинами». Что-то мне в этом не понравилось, но разобраться не успела. «Что за крики у вас здесь? Время посещения закончено». В палату вошла медсестра, недовольно хмурясь. О, это моя вина. Простите за опоздание, я на минутку. Такая красавица не должна хмуриться, это разбивает сердце». Заворковал Берийский, метнулся к тумбочке, выхватил букет Глеба и всучил медсестре целую ручку. Как почувствовал шельмец, что я этот веник уже к его наглому лицу примеряла. «Только недолго», — смягчилась девушка и, улыбаясь, вышла. «И куда вы опять собрались?» — поинтересовалась я. «Известие, что он заскочил только от месяца, мне не понравилось. Ведь как пить дать, вляпается в неприятности?» «Аня, у нас мало времени. Скоро появится Максимилиан. А вы в таком виде?» Сказал он уже с озабоченным лицом. «Откуда вы знаете?» «И что не так с моим видом?» — оскорбилась я. «Последствия ритуала. Я это чувствую. А с вами все в порядке и даже слишком. Вы же не хотите мешать воссоединению молодой семьи? Не нужно давать поводов для сожаления и пустых надежд. Поэтому пообещайте, что как только откроется портал, вы изобразите спящую и дадите мне вести разговор». Я только рот открыла, не находя слов. «Ведь так хорошо вчера лежали!» — расстроенно вздохнул некромант. Ну знаете, «И вы зачем мой букет отдали? Вдруг его мне подарила дочь, не думали?» «Безвкусный набор, который продают в ваших цветочных лавках?» «Девочка для мамы подарила бы что-то с душой. Не жадничайте. Посмотрите, какое разнообразие!» Указал он на свою корзину. «Я не знал ваших предпочтений и собрал на свой вкус, чтобы порадовать. Я из-за вас столько нервов потеряла, что одним букетом не отделаетесь!» «Хорошо, все, что захотите. А сейчас глаза закройте!» Приказал он напряженно. Воздух задрожал, и дядя бью. Я закрыла глаза, непонятно почему подчиняясь. Как она! услышала я обеспокоенный голос Дарстона и с трудом сохранила неподвижность. Еще слаба. Устала. Сегодня родные приходили, дочка с мужем, сообщил некромант, как будто сам присутствовал при нашей встрече. Как Анника? Истерику закатила, узнав, что уже замужем, грозилась рассказать о портале в иной мир. Пришлось напомнить, что пострадает сама в первую очередь, покрыв позором имя матери. От кого еще она могла тайных знаний набраться? Обвиняет во всем мачеху, но вред, похоже. С чего бы то и с ней делиться? Ведь сам знаешь, что передают самым близким и доверенным, а всем известно, что они ненавидели друг друга. Если она сболтнет... Нет, я за этим прослежу. Память матери для нее святое. Ты куда? Забеспокоился некромант. когда шаги приблизились к моей кровати. «Это принадлежит Ане». Дарстон что-то положил на тумбочку. «Не стоит. Вряд ли это понравится ее мужу». «Это подарено ей», — с нажимом повторил Максимилиан. «Пусть сама решает, что с этим делать». «Она оскорбится», — зашипел Дэниэль, когда раздался приглушенный звон монет. «Не хочу, чтобы она хоть в чем-то нуждалась. А золото ценится во всех мирах». «Ого!» Судя по всему, меня одарили дорогими подарками. И чего Дэниэль дергается, как будто платит из его кармана? Максимилиан, это уже точно лишнее. Голос некроманта задрожал от напряжения, когда постель прогнулась. Мою ладонь сжали, и я боролась с искушением открыть глаза и взглянуть на Дарстона. Но что я ему скажу? Будь счастлив. Прости, ты успел мне понравиться, но, видимо, не судьба. Дэниэль прав. Не надо давать с поводов сожалеть. Его жена Анника. Их брак подтвержден печатями на ауре. Пусть будут счастливы. Надеюсь, не поубивают друг друга. Хотя после моих военных действий скандалы с Анникой его только позабавят. Меня погладили по щеке. Прощай, Аня, — с нежностью произнес лорд, недолго бывший моим мужем. Прощай, — мысленно ответила я. Возвращаемся, — встав с постели, решительно сказал он некроманту. пожалуй я тут задержусь ты шутишь а почему нет это интереснее чем изучать болото а распоряжение короля известно искать меня не будут произнес дэниэль вот же плут интересно что он изучать собрался глубину декольте и длину юбок наших женщин думаешь мне заняться нечем кроме как проверять когда ты нагуляешься и неоправданно рисковать нарушая закон сделаем якорь я хочу осмотреться поживу здесь К тому же присмотрю за Ней, Вдруг ей понадобится помощь, а местные врачи будут бессильны». Надавил он на больное. «Так и захотелось ему стукнуть. Ради собственных интересов такими темпами меня и в умирающие запишут». «Вы еще тут?» «А вы откуда здесь?» Раздался удивленный голос медсестры, обнаруживший, что гости моей палаты множатся. «Красавица, покажите нам выход», — Заворковал Берийский. И уже совсем другим тоном сказал Дарстону. «Идем». Я знаю одно местечко, где нам не помешают. Стук двери, удаляющиеся шаги, и в палате повисла тишина. Приоткрыв глаза, осмотрелась. Пусто. На тумбочке возле кровати лежали бусы с подвеской сердцем, подаренные мне Дарстоном. Взяла тяжелое украшение в руку. Жемчуг холодил кожу, а бриллиант бросил россыпь прадужных бликов на постель. Жутко подумать, сколько это стоит. Тут же миллионы долларов. Еще на тумбочке появился увесистый такой мешочек из замши. Потянула его на себя и поняла, что одной рукой не подниму. Тяжелый. Даже заглядывать не стала, догадываясь, что там золото. Щедрость Дарстона растрогала до слез. Родной муж из дома поспешил выбросить, а я с ним сколько лет прожила. Максимилиан же после нескольких месяцев нашего брака одарил по-царски. Берийский вернулся, когда уже стемнело. Появился в лучших традициях фильмов ужасов. Погас свет, в коридоре обеспокоенно заговорили медсестры, скрип открываемой двери, и темная фигура просочилась в мою палату. Не закричала я лишь потому, что в этот момент переписывалась с дочерью и свет от экрана давал возможность хоть что-то видеть. «Не прошло и года», — мрачно прокомментировала я явление некроманта. «Скучали?» — улыбнулся тот, возвращая освещение. «И надолго вас оставили здесь?» пока не надоем». «Как? Вы даже чаю не попьете?» едва не вырвалось у меня. Но, положа руку на сердце, была рада его присутствию. Он и подарки от Дарстона были вещественным подтверждением того, что мне ничего не приснилось, и я была в другом мире. Да и беспокойство за этого несносного типа не давало погрузиться в переживания о маячившем разводе. «Вот что бы я делала, если бы не он?» злилась бы на то, что пока я валяюсь в больнице, какая-то баба ходит по моему дому, спит в моей постели, пьет из моей чашки. Так, стоп. Первым же делом, как выпишусь, поеду заберу свои вещи. А в данный момент вернемся к насущной проблеме. И я кинула некроманта ироничным взглядом. Или пока не вляпаетесь в неприятности. Дэниэль, будьте осторожны. Аня, мне приятно ваше беспокойство обо мне, но я боевой маг. «Верьте в меня хоть немного», — рассмеялся он. «Я в таких переделках бывал». «Отлично. Расскажите как-нибудь за бокалом вина о ваших героических похождениях. А сейчас я чувствую ответственность за вас, и не надо пропадать, испытывая мои нервы на прочность». «Вам нужно телефон купить, чтобы мы были на связи», — осенило меня. «Обижаете. Уже?» — он достал из кармана айфон. «Вот же ушлый тип. Когда успел только?» «Диктуйте номер. Как вам симку продали без документов?» Попросил милую девушку оформить на себя. Я лишь закатила глаза и назвала свой номер. Его скорости адаптации можно было лишь позавидовать. Негромант позвонил мне, и я добавила его в контакты. После этого стало немного спокойнее. Хоть какая-то связь. «Вы видели?» Он приподнял полотенце, которым я укрыла деньги и украшения. «Да». Максимилиан очень щедр. Вот умеет некоторые мужчины оставить о себе хорошее впечатление, как бы не косячили в прошлом. Я ему даже брачную ночь простила. Давайте я это заберу, пока вас не отпустят. Хранить здесь негде, а у ваших родных могут возникнуть вопросы. Решите потом, как этим распорядиться. Если золото было не жалко, то вот к бриллиантовому сердцу рука сама потянулась и сжала. Не то чтобы я не доверяла Дэниелю, но расстаться с подарком не могла. Не из-за его стоимости. а из-за воспоминаний, связанных с ним. Под укоризненным взглядом надела бусы на шею и спрятала под одеждой. «Аня, и как это понимать? Вы не доверяете мне?» изумился он. «Не говорите ерунды. Глупо не доверять тому, кто держал в руках твою душу. Просто пусть будет у меня. Теперь я вижу, что вы настоящая женщина, раба украшений, не в силах и на миг расстаться с побрякушкой», подделник некромант. «Дэниэль, идите лесом!» Огрызнулась в ответ, но Берийский лишь рассмеялся. «Ладно, нужно будет вам что-нибудь поинтереснее подарить, чтобы не цеплялись за эту безделицу». Швырнула в него подушкой, которую он, посмеиваясь, поймал.